Глава седьмая. Вано. Солнце клонилось к горизонту, когда Асатяня садил своего жеребца у небольшого двухэтажного каменного особняка. Хмурый в мрачном настроении, он спрыгнул с коня, и к нему тут же подбежал один из мальчишек, что служили у его отца, и поклонившись, забрал жеребца. Амир не успел даже подняться на крыльцо, Как на встречу ему выплыла высокая темноволосая женщина лет 25, одетая в бордовое грузинское платье. "Амир, наконец ты вернулся!" воскликнула она по-грузински и бросилась к мужчине на шею. Амир нахмурился сильнее, совершенно не разделяя её радости, и осторожно отстранил женщину от себя. Холодно, смотря в её тёмно-карие миндалевидные глаза, он кратко произнёс: "Тамина, я устал". На лице молодой женщины отразилось недоумение, и она недовольно пролепетала: "Но мы так давно не виделись, любимый". Проигнорировав её нежные слова, Амир быстро вошёл в дом. Тамина послушно последовала за ним. В небольшой парадной к нему подскочил темноволосый мальчуган лет 5, который стремительно сбежал с лестницы. "Отец!" воскликнул мальчик по-грузински. Амир ловко подхватил сына и поднял его на руках. Добродушно улыбнувшись ему, он строго спросил: Как ты вёл себя в оно? Как ты и велел отец, как настоящий джикит, выпалил мальчик, чуть исковеркав последнее слово. Неужели? Вновь улыбнулся Асатиани, так и держа сына на вытянутых руках и любуясь им. Да, я научился сидеть на коне без седла. Молодец, похвалил его Амир, говоря сыном по-грузински. Это дедушка Петра научил меня. Амир, он просто прирождённый наездник. Раздался сбоку отоцатиане низкий хрипловатый голос. Амир тут же обернулся, и его взгляд остановился на коренастом седовласом грузине, который бесшумно приблизился к ним. Отец, произнёс с почтением Амир и, поставив вон он на пол, поклонился мужчине. Быстро подойдя к отцу, Амир обнял его. Петре Тамазович ответил ему крепким объятием и похлопал сына по спине. "Тебя долго не было, мой мальчик", сказал Петре, отстраняясь. Твоя матушка Руссудан будет рада видеть тебя. Ты надолго приехал? Князь дал мне неделю отдыха. Ты голоден немного, ответила Мир. Да ужина, ещё есть пара часов. Пойдём, поговорим, заметил Петр и обняв сына за плечи, увёл его в гостиную. Тамины, проводив мужчин пронзительным долгим взором, недовольно поджала губы. Она взяла вазо за руку. И последовало с ним вверх по лестнице. Как тут дела без меня? спросил Амир, едва они остались с отцом наедине. Всё хорошо. Вано здоров, весел, требует, чтобы я подарил ему ружьём. Заметил всё так же по-грузински Петра, улыбнувшись в тёмную короткую бороду. Раны ему ещё. И я ему так же сказал. Но уж больно он хочет на тебя походить. заявил, что у отца три ружья и что он уже взрослый. Амир подошел к камину, в котором тлели угли, и опираясь плечом о каменный выступ, перевел взгляд на отца. Мальчишка. Улыбнулся Амир и тихо добавил: Я тоже таким когда-то был. Помню. Кивнул Петр Тамазович и сел в кресло. Внимательно посмотрев на сына, он тихо произнес: Тамина уж больно извелась без тебя. На это заявление отца мужчина скорчил кислую мину и как-то безразлично пожал плечами. "Любит она тебя", добавил Петре. Амир отошёл от камина и сел напротив отца в другое кресло, безразлично посмотрел в окно, рассматривая цветущее дерево за окном. "Сынок, она хочет в православие перейти и креститься, чтобы венчаться с тобой. Она это вам сказала". Тут же недовольно вымолвил Амир и повернул лицо к отцу. "Да, на той неделе говорили мы с ней. Она просила, чтобы я повлиял на тебя". Вот неугомонная, процедил Амир. У нас временный брак на 3 года. Пусть так всё и останется. Я уже не раз говорил ей об этом. И зачем она вас, отец, подговаривает, не пойму? Амир, вы уже второй раз кебинный союз заключили. Почти 6 лет вместе. Может, Амина права и простите, отец. Тут же перебило мир. Я уважаю вас, но вы знаете, что второй раз я согласился на этот брак от того, что Вано был ещё мал и нуждался в матери, а венчаться я с ней не буду. Твоя матушка опечалится от этого, сынок. Тамина уж больно нравится ей. Она считает, что она лучшая пара для тебя. Она из наших краёв. Знает наши обычаи, тебя любит и сын у вас, и веру свою готов поменять из-за тебя. Уж больно любит она тебя. И что с того? Вымолвил недовольно мир. Мне её глупые любви не интересны. И вообще все эти выдумки про любовь смешны, отец. Вы же реалист, и знаете, что никакой любви между мужчиной и женщиной не существует. Есть долг, желание и привязанность. Ты не прав, Амир, глухо вымолвил Петр. Отчего же? Разве вы не любите мою матушку? Я уважаю Русудан, ценю. Она хорошая жена и мать, вымолвил Петр, нахмурившись. Но ведь не любите. И это ещё одно доказательство того, что никакой любви нет. А я говорю, ты не прав, Амир, с горечностью заявил Петр Атамазович. Я знаю, что такое любовь. Он немного помолчал и, как-то пронзительно посмотрев на сына, произнес: "Когда-то давно я безумно любил одну девушку. Да. И не смотри на меня такими глазами". Петр чуть помолчал и, сглотнув комок в горле, тихо продолжал: "Говорю это впервые и только тебе, ибо надеюсь, что наш разговор не выйдет за пределы этой гостиной". "Вы любили девушку?" переспросил удивленный Амир. "Да", глухо вымолвил Петр Тамазович. И я так понимаю, это не матушка. Нет, я чего тогда вы не женились на ней, отец? спросил не понимая Мир. Она любила другого. И только опешил Амир. Почему вы не выкрали ее и не сделали своей? Я не мог. Тихо ответил Петра, опустив взор вниз на свои руки, очень тихо и добавил: Я любил ее и не мог насильно завладеть ею. Ебана запретила мне приближаться к ней. Я боялся, что она возненавидит меня, если я решусь на дерзкий поступок. Я не понимаю вас, отец. Вы любили девушку, а женились на другой? Так иногда бывает, сынок, вздохнув, ответил Петрей и снова задумался. Но теперь мы не об этом говорим. Ты бы послушал меня. Тамина будет тебе хорошей женой. Обвенчайся с ней. Нет, отец, И не настаивайте. Она расстроится, сделал вывод Петр. И пусть, мне не от да этого дела. Тамина живёт в моём доме вместе с нашим сыном, ни в чём не нуждается. Я исправно посещаю её постель. Вы с матушкой бережёте её. Что ей ещё надо? Она хочет быть твоей женой по нашим законам, на всю жизнь. Не будет этого. Я и говорил уже об этом. И вообще, если Тамина не угомонится, я отправлю её обратно к её отцу. Как раз через 2 месяца оканчивается третий год договора с её отцом. Амир, что ты говоришь? А как же Вано без матери? Удручённо произнёс Петр Тамазович. Он уже взрослый. Тем более матушка присматривает за ним не хуже. И по договору все дети от брака Майи. Это жестоко, Амир. Тамина не заслуживает подобного. Отец Вы слишком защищаете её, а я вижу, что она изворотлива, словно змея. Ещё год назад я и сказал, что не обвенчаюсь с ней, потому как терплю её только из-за воно. А она начала вас с матушкой подговаривать. Я, как мужчина, принимаю решение, а не она. И моё слово закон. И я говорю, что венчаться в церкви не буду ни с кем. И точка. Как ни с кем, опешил Петр. Вот так. Мне нравится моя свобода. наследников я и по временному браку получу а женщины имеют свойство наскучивать зачем мне она когда каждые 5 лет я могу получить новую мне нравится этот кебинный обычай он весьма удобен петро помолчал и как-то мрачно посмотрел на сына потом вздохнул и вымолвил мне неприятно слышать это от тебя сынок ты 2 года жил в россии ты начитан умен образован ты не похож На простого отжиге-то с гор. От того мне думалось, что твои взгляды на брак будут другими. К тому же ты грузин, а по нашим законам союз бывает только после венчания. Сначала ты захотел Мариам, но спустя два года вернул ее отцу. Теперь что же? Черед за Таминой? Возможно, так, отец. И не надо про Мариам. И она и ее отец остались довольны нашим временным браком. Если хвой заплатил им, я же говорю, что не создан для одной женщины. Всё равно я не смогу терпеть её, как вы матушку долгие годы, а уж любить кого-то я точно не способен. Чувствую это. От того и венчание явно не для меня. Заложив руки за голову, Амир лежал на широкой кровати в комнате для гостей. В свою спальню к Тамине он не пошёл, ибо совсем не чувствовал интимного желания к ней. Он ощущал, что всё его тело устало от многодневных испытаний и нуждается в отдыхе, но сон никак не шёл к нему. Мысли о зеленоукой красавице травили его существо. Уже была за полночь. Образ Софико, соблазнительный, манящий, дерзко вклинивался в его мысли, не давая ему расслабиться ни на минуту. Его воспоминания воскрешали её чудные зелёные очи, обрамлённые тёмными ресницами. трогательный, невинный взор, чувственные полные губы, румянец, который придавал красок её нежной коже, непокорную гриву светлых, золотисто-медовых волос, изящный стан с тонкой талией, округлыми, девственными грудями и точёными ногами. И Амир ощущал, что безумно хочет увидеть Софию. Всё его существо просто жаждало оказаться теперь во дворце князя Асиании, где была Анна. Ощутить её неповторимый сладостный свежий аромат, который он запомнил ещё с того дня, когда впервые прикоснулся к ней, вытаскивая её из перевёрнутой кареты. Он упорно пытался выкинуть образ юной невесты с серьгой из своих дум, но не мог. В какой-то момент Амира ощутил, что его тело начало возбуждаться, как и тогда, когда он проснулся поутру в её объятиях, и как вчера вечером в её спальне. Ему неистово хотелось вновь ощутиться там на берегу реки наедине с ней, или вновь ощутить ее легкое тело на своих плечах, когда он носил ее, или вновь, забыв про все и смотря только в бездонное озеро ее глаз, сорваться в пропасть, спасаясь от сванов. Эти воспоминания упоительные, сладостные передили душу мужчины, и он глухо вздыхал, зная, что эта девица не может принадлежать ему. Но его душа отчаянно жаждала, чтобы всё было иначе. В дверь осторожно постучали. Амир Напрякся, тут же поняв, кто это мог быть в такой поздний час, быстро перевернулся на живот, желая скрыть своё возбуждение. В комнату медленно вплыла Тамина. Она приблизилась к кровати и ласково вымолвила: "Ты не спишь, дорогой?" "Тамина, я устал", вымолвил Амир, недовольно скрезив зубы, желая, чтобы она ушла. А Стеани прикрыл глаза и сделал вид, что дремлет. Женщина не отреагировала на его холодный тон, присев на кровать, наклонилась над ним и проворковала: "Я только поглажу твою спину, чтобы ты расслабился и уснул, дорогой". Ее рука уже ласково провела по его плечу. Он дернулся и скинул ладонь женщины, процедив: "Я так не усну. Уходи, когда захочу, я сам приду". Тамина поджала губки и вздыхая поплелась к двери. уже через миг она исчезла из гостевой спальни, а Мир стремительно перевернулся обратно на спину и тяжело выдохнул, прикрыв глаза. Вновь соблазнительный, обнаженный стан Софиков сплыл перед его закрытым взором, как тогда у реки. Уже через полчаса он злоб выругался и вскочил на ноги, быстро надев темные штаны, простую халчевую рубаху, короткие арха лук и мягкие сапоги цаги, он торопливо вышел из комнаты. Зайдя по дороге в оружейную, захватил с собой одну из шести шашек, что были закрыты в специальном ящике для оружия, и устремился на двор. Дом уже спал, амир быстро достиг заднего двора и приблизился к небольшому заграждению. Здесь находилось специальное поле для тренировок в военном искусстве. Деревянный облезлый болван, напоминающий силуэт человеческой фигуры, стоял посреди квадратной утоптанной площадки. Умелым движением, вытянув шашку из ножен, А Сотиане начал оттачивать приемы боевого нападения на безмолвном противнике, нанося умелые сильные удары. На исходе четвертого дня Амир вернулся обратно в Тернали. Более четырех дней он не смог выдержать в доме отца. Все его существование стремилось туда, во дворец князя Сотиане, где теперь жила Софико. В мрачном настроении мужчина въехал на территорию усадьбы с одним только желанием, хотя бы на миг. хотя бы издалека увидеть её за эти долгие мучительные дни он осознал, что его душа не просто стремится увидеть девушку, а тоскует по ней. И все эти 4 дня мир боролся с самим собой, пытался убить на корню своё влечение к Софие и мысли о ней. Однако все эти дни едва он немного забывался, думы о ней тут же начинали терзать его существо. Невольно он стал упиваться воспоминаниями о том времени, когда девушка вынужденно находилась рядом с ним. Он с восторгом и трепетом вспоминал те моменты, когда мог прикасаться к ней, открыто и долго смотреть в ее прелестные глаза и подолгу говорить с ней, словно за те пять дней, которые они провели вместе в горах, его душа привыкла к ее близости и теперь вновь требовала общения с девушкой. Устремив коня по радному кольцу галопом, Амир резко осадил своего жеребца у цветников. Ибо в эти мгновения Сиргуис и Сефико садились на оседланных коней, которых услужливо держал под устьцы парнишка конюх. Поняв, что молодые люди собрались на верховую прогулку, Амира остановил своего жеребца неподалёку и впился гнетущим страстным взором в девушку. Сильно приталенное грузинское платье шоколадного цвета красиво обтягивало её изящный силуэт и подчёркивало округлость бёдер и пикантную полноту высокой груди. И длинные рыже-русые волосы, заплетённые в две толстые косы, венчала небольшая бархатная шапочка-стойка с прозрачной тюлевой вуалью, которая красиво спускалась на её спину. Такие платья носили все грузинские девицы-дворянки и также убирали волосы в косы. Амир тут же ощутил, как от вида Софико его сердце наполнилось трепетным удовольствием и желанием. В этом грузинском наряде с этими косами, которые доставали до её бёдер, Девушка показалась ему невероятно юной и невообразимо родной. Видимо, Верико Евлановна исполнила просьбу мужа и помогла с грузинскими нарядами Сафико. Амир проворно спешился и громко поздоровался по-русски. Приветствую тебя, Сергом. Здравствуйте, Елена Дмитриевна. Двоюродный брат бросил на него безразличный взор и быстро ответил. Здравствуй, Георгий. Только на миг зелёный яркий взор девушки остановился на Амире, и она тихо вымолвила: День добрый, Георгий Петрович. И тут же её взгляд переместился на Серго. Амир мрачно отметил, что девушка смотрит на Серго как-то чересчур влюблённо и завороженно, на него же Амира она бросила свой вынужденный взгляд и тут же потеряла к нему интерес. Серго помог Софиков забраться в седло, а затем сам уселся на своего коня. Амир в это время стоял на прежнем месте, рядом со своим жеребцом, и цензорским гнетущим взором следил за каждым их движением и за каждой эмоцией на красивом лице Софико. Девушка даже не смотрела в его сторону, поглощённая созерцанием его браца. Амир ощущал, что его сердце наполняется неистовым бешенством от её ледяного безразличия по отношению к нему, к Амиру, а ведь он как минимум два раза спас ей жизнь. И затем долгие вёрсты тащил её на себе через долину. Именно из-за неё он тёрпел двое суток издевательства сванов, боясь, что при его малейшем неверном поведении её могут ранить или убить. А она, видимо, считала, что всё это было в порядке вещей. Уже через минуту молодые люди ускакали прочь со двора. Как и по приезду с афиков в княжеский дворец 6 дней назад, Амир ощущал, что его душит негодование, досада, И ревность к этому слизню Серго, который даже палец о палец не ударил, чтобы спасти её. А эта неблагодарная девица смотрела на этого самозливого глупца такими восторженными глазами, словно была готова отдаться Серго прямо теперь. Он же Амир, так жаждал, так хотел увидеть её вновь и хоть на миг приблизиться. Но её взор, холодный и отстранённый, тут же отрезвил его. Ассатиан ни нахмурился, не зная, что сделать, чтобы Софиго обратила внимание на него, а не на этого мерзкого Серго. И тут Амира осенило мысль о том, что, возможно, Софико не видит его страстных порывов. Возможно, она просто не понимает, как он заинтересован в ней, может, ей просто надо сказать об этом. Эта мысль весьма пришлась по душе мужчине, и он размышляя об этом, развернулся и окликнул мальчишку, веля забрать у него коня. В этот момент на крыльце появился Леван Тамазович. Увидев Амира, он громко позвал его: а, -а, "А, Георгий!" Старый князь спустился на несколько ступенек вниз. Амир подошёл к нему и, поклонившись одной головы, поздоровался. Леван по-отечески похлопал его по плечу и сказал: "Хорошо, что ты вернулся так скоро. У меня как раз для тебя есть поручение. Слушай, Леван Тамазович, Серго хочет сделать подарок своей невесте. Ты должен завтра же съездить с Серго к Микеладзе и присмотреть для Елены Дмитриевны кобылу. На разве Серго не может сам. Нет, вымолвил тут же старик. У Микеладзы лучшие скокуны во всяя круги. Ты знаешь об этом, но и безумно дорогие. Я не хочу, чтобы Серго ошибся и купил дорогую неподходящую лашуть. Елена Дмитриевна изысканная, избалованная барышня. Она в столице привыкла к самому лучшему. А ты хорошо разбираешься в лошадях, так вот завтра по утру поедешь с ним из Елены Дмитриевны в усадьбу Микеладзе. Я понял, дядя. Вот и славно. Довольно заметил Леван и вновь похлопал Амира по плечу.